Еще одну ночь Луиза провела цепене от ужаса. Не было сил думать. Ее окружала громадная ледяная пустота. Утром она услышала, как к гостинице подъезжает грузовичок Уоррена. Спустилась в холл, расплатилась за номер. На песчаной площадке стоял Уоррен, курил. Там, где убили синду не было ничего. Ни людей, ни тела. Ничего. Уоррен, заметив ее, бросил сигарету, озабоченно нахмурился. «Ночью здесь стреляли», — сказал он. У нас, африканцев, на руках чересчур много бесхозного оружия. Мы слишком часто стреляем друг друга. Уоррен открыл перед ней дверцу машины. «Куда поедем сегодня? Прекрасный день. Могу показать лагуны, где вода течет, словно жемчуг сквозь пальцы. В Южной Африке я в глубоких шахтах копал драгоценности. Здесь алмазы текут сквозь пальцы, как драгоценные капли воды. В другой раз. Не сейчас. Мне нужно вернуться в Мапуту. Так далеко? Да». — Я заплачу, сколько попросишь. Он не назвал цены, только сел на шоферское место и выжил первую скорость. Луиза оглянулась, думая, что никогда больше не увидит этого берега. Где ей пришлось пережить такой кошмар? Они ехали сквозь утро, сквозь вихрящуюся красную пыль. Солнце стояло уже высоко, и над окрестностями сгущался зной. Луиза молчала всю дорогу до Мапуту, а по приезде расплатилась, не произнеся ни слова. Уоррен не задавал никаких вопросов, только попрощался. Луиза сняла номер в гостинице, терминус, закрыла за собой дверь и, очертя голову, бросилась в бездну. В гостинице она провела два дня, не говорила ни с кем, кроме официантов, время от времени приносивших ей еду, которой она почти не притрагивалась. Даже Артуру не позвонила, не попросила о помощи. На третий день она заставила себя встать с постели, покинула гостиницу и Мозамбик. В Мадрид прилетела через Йоханнесбург вечером 23 декабря. Все рейсы на Барселону были забронированы рождественскими туристами. Она прикинула, не поехать ли поездом, но решила остаться, получив место на самолет, вылетавший утром следующего дня. В Мадриде шел дождь. Блестящие рождественские украшения пестрели на улицах и в витринах магазинов. На стеклах такси висели диковинные фигурки вроде гномов. Она остановилась в самой дорогой гостинице, какую знала, в роскошном Ритце. Однажды по дороге в Праду они с араном проходили мимо этого отеля. До сих пор она помнила, как они в шутку подумывали о том, чтобы истратить все свои деньги на одну ночь в номере люкс. Теперь ее номер оплачен деньгами Аарона, а его самого нет. тоска по нему причиняла ей неизбывную боль. Только сейчас она начала понимать, что, когда обнаружила его среди красных попугаев, вернулась частица прежней любви. Она дошла в музей напротив отеля. Все еще не забыла дорогу к залам с картинами и афортами Гойи. Они с араном долго стояли у портрета старой женщины, он держал Луизу за руку, и оба... Это им стало ясно потом, думали о неизбежной старости. Всю вторую половину дня... Она провела в музее, пытаясь хоть ненадолго забыть все случившееся. Дождь продолжался и на следующий день, тогда она летела в Барселону. Выйдя из самолета, Луиза почувствовала головокружение и невольно прислонилась к стене пандуса, ведущего в здание терминала. Какая-то стюардесса спросила, не нужна ли ей помощь. Луиза покачала головой и пошла дальше. Она будто непрерывно находилась в пути с того дня, как покинула Арголиду и поднялась на борт раннего рейса люфтганзы на Франкфурт и Стокгольм. Мысленно, просто чтобы справиться с дурнотой, она стала перебирать длинный ряд отлётов и прилётов. Афины, Франкфурт, Стокгольм, Висбю, Стокгольм, Эстерсунд, Стокгольм, Франкфурт, Сингапур, Сидней, Мельбурн, Бангкок, Франкфурт, Барселона, Мадрид, Йоханнесбург, Мапуту, Йоханнесбург, Франкфурт, Афины... Франкфурт, Стокгольм, Эстерсунд, Стокгольм, Франкфурт, Йоханнесбург, Мапуту, Йоханнесбург, Мадрид, Барселона. Вехи кошмарного путешествия. Вокруг нее исчезали, умирали люди. Никогда ей не освободиться от образов Умби и Лусинды, пусть даже они превратятся в выцветшие фотографии, на которых под конец не разглядишь черты лица. Кристиан Холлое тоже останется. В ее памяти вырезанный силуэт совершенно безжалостного человека, которого непросто победить. За этими лицами скрывались тени, безликие тени. Она пошла на квартиру Хенрика. Бланка как раз смыла лестницу. Они долго сидели в ее квартире и разговаривали. Позднее Луиза мало что помнила из сказанного. Но она спросила, кто побывал в комнатах Хенрика сразу после его смерти. Бланка недоуменно посмотрела на нее. «У меня сложилось...» твердое впечатление что ты говорил неправду там кто то побывал и зачем мне врать не знаю потому и спрашиваю ты ошибаешься здесь никого не было я ничего не скрыла от тебя и арана значит я ошиблась аран вернулся нет не понимаю вероятно на него навалилось слишком много всего мужчины порой ранимы может он просто напросто вернулся в ополла бэй ты не разыскивай его там я имею в виду другой ополла бэй о котором ничего не знаю Вообще-то я пришла в квартиру Хенрика в последний раз. Мне хочется побыть там одной. Луиза поднялась наверх с мыслью о том, что сейчас эта комната, где она находится, — центр ее жизни. Стоял сочельник, лил серый дождь, а она по-прежнему не представляла себе, как сложится ее жизнь в будущем. Когда она уходила, появилась бланка, протянула ей письмо. «Я забыла отдать его тебе. Оно пришло несколько дней назад». Имени отправителя на письме не было. Судя по штемпелю, отправлено из Испании — На конверте стояли ее имя и адрес гостиницы. Как оно попало к тебе? — Из гостиницы принесли. — Наверное, ты оставила адрес Хенрика. — Неужели? — Что-то не припомню. Луиза спрятала письмо в карман. — Больше писем нет? — Ты уверена? — Здесь больше ничего нет. Никаких писем, которые Хенрик просил тебя отправить через год, через десять лет. Бланка поняла и покачала головой. Никаких других писем, кроме того, что она отправила на Зрин. не было.